Глава сороковая Недавно я здесь уже была, а теперь вновь оказалась облаченная в одну лишь сорочку, которую тут же попытался сорвать налетевший морозный ветер. Я зябко поежилась, переступила босыми ногами и под ступнями заскрипел колючий песок. Вокруг клубился знакомый туман, сквозь который проступали очертания разрушенных колонн, и над всем этим возвышалась мать тьмы, змеи богиня Ее длинное антрацитовое тело собиралось в кольца, чешуя отсвечивала тусклым блеском. Казалось, огромная змея отдыхает, если бы не лицо. Прекрасное женское лицо, обезображенное диким гневом. И удушающий взгляд. «Ничтожная лгунья!» Это не прозвучало. Это впилось в мое сознание, как отравленный шип. «Как ты посмела меня обмануть? Сила ока должна была стать моей. Ты клялась отдать ее в обмен на жизнь, на защиту, на месть». Я стояла, едва держась на ногах, чувствуя, как дрожь пробегает по всему телу. Вокруг было холодно, и холод усиливался с каждым ударом сердца, стылый ветер крепчал. Что ж, второй раз солгать не получится. Но мне уже все равно. Скрывать правду больше нет смысла. «Я никогда не собиралась отдавать ее тебе». Мой голос прозвучал едва слышно, но твердо. «Никогда. Мое обещание было ложью, уловкой, чтобы ты помогла мне справиться с тягой Кариону, чтобы я могла уйти от него, добраться до ока и исполнить свой долг». Туман вокруг нас густился. Ветер завертел его в клочья, как огромные куски пепла. «Твой долг?» Смех змеи-богини был похож на скрежет камню по камню. И в чем же он состоял? В том, чтобы растратить великий дар на защиту тех, кого ты поклялась уничтожить? На спасение драконьего гнезда. Ты стала их стражем, их оружием. Ты предала свою кровь, свою мать, свой ковен. Я должна была их изгнать, — прошептала я, ощущая усталость. Всех вернуть наш мир нам, но... Но ты обменяла свой мир на позор, — прошепела она, наклоняясь. Ее бездушный взгляд заставил меня содрогнуться. На недостойное чувство к тому, кто жёг твою мать. На слабость. А теперь ты сполна заплатишь за эту слабость. Она медленно двинулась, заключая меня в кольцо. Туман пополз за ней, словно шлейф. Ты отняла у меня силу, обещанную силу. А я отниму у тебя все, чем ты дорожишь. Ледяная волна ударила меня в самое сердце, и ведьминская метка отозвалась нежданной болью. Я инстинктивно схватилась за грудь не твое прикосновение к нему станет ядом, его прикосновение к тебе огнем. Вы будете видеть друг друга, слышать, чувствовать, но ваша плоть никогда не соединится вновь. Таково мое наказание. Ее голос стал звенящим, полным торжествующей жестокости. С этого мгновения вы врозь навеки. Жгучая боль разорвала мне грудь, и я закричала, но не от боли, от осознания пустоты, которая разверзлась между мной и Орионом, от ужаса перед будущим, в котором мы будем вместе и одиноки. Тьма вновь поглотила меня, возвращая в реальность. Я одернулась и открыла глаза, все еще слыша свой отчаянный вопль.